Провёш этот дикий обычай выколачивания долгов заимствован нами от татар. В законах он встречается не ранее XVI века. Всех, кто не хотел или не мог заплатить штраф, долги или иные денежные взыскания хватали, ставили перед съездией избой, перед приказом или в ином месте и били по икрам, пока не отдавали деньги. Обычно каждый день много набиралось таких жертв. Их собирали вместе, являлись проветчики, разделяли виновных между собой, ставили их в ряды и всех поочерёдно били длинной тростью по икрам, проходя по рядам от одного края до другого. Так было каждый день от восхода солнца до 10-11 часов утра. За экзекуцией наблюдал пристав По закону могли бить только в течение месяца, если должник не заплатит раньше. И по часу в день. Фактически же простаивали на провиже иногда в течение года, каждый день от восхода до заката солнца. В 16-17 веке провёж был распространён у нас чрезвычайно. Били не только за денежные недоимки, но и за всякие другие провинности, били светских, духовных, крестьян, иногда целыми селами, волостями. Иоанн Грозный выгонял на провеж монахов новгородских. Годунов, сделав насчет на дьяка Смирнова, засек его насмерть на провеже. Между прочим, дозволялось вместо себя посылать на истязание кого-нибудь другого, Вследствие этого осуждённая волость нанимала иногда вместо себя людей, которые шли за неё. Господа же посылали своих слуг. В праздники не полагалось производить провижа, также не полагалось бить в лежачие. Соловецкие монахи жаловались в 1666 году, что их бьют на провиже без милости, безчеловечно в лежачие. Для уменьшения боли практиковался обычай засовывать в сапоги куски шерсти. Хотя наказание бытогами и считалось значительно легче кнута, однако и они могли иметь смертельный исход. Царь Алексей Михайлович, например, в письме к Матюшкину грозит за сечь бытогами на смерть за непослушание и за пьянство детей боярских и иstepников. Годунов же, как сказано, засек насмерть на провижеть ека. Кроме ботогов и кнута били ещё в то суровое время плетью, шелепами, дубьём и рожгами. Но в рассматриваемый нами период все эти орудия наказания употреблялись преимущественно в духовном и речемейном быту. В законах 16-17 веков мы их не встречаем. чтобы отметить преступников, обезобразить их, наложить на них позор на всю жизнь, выжигали им на лице раскалённым железом различные клейма, вырывали им ноздри, резали носои и уши.